Король Мавров Мастера все еще не было. Мельница не работала. Подмастерия валялись на нарах, жались к теплой печке. Мертон с утра до вечера молчал. Лишь раз, когда Юра принес одежду Михала и положил в изголовье постели, очнулся. Убежал в сарай, там и провел ночь. Вернувшись, сидел безучастно.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 шумом и грохотом заработала мельница. У всех стало легче на душе. Мельница мелит, жизнь продолжается. В полночь закончили помол. Войдя в спальню, под заметили, что на постели Михала кто-то лежит. Парнишка лет четырнадцати, не больше. Пересчур маленький даже для своего возраста. И вот что странно. Лицо у него черное, А уши красные. Они окружили постель, стали с любопытством его разглядывать. Карабат, державший в руках фонарь, направил свет на лицо мальчика. Это его разбудило. Увидев одиннадцать белых призраков, обступивших его постель, тот вздрогнул, испугался. Карабату показалось лицо знакомым. Только вот откуда. Не бойся нас. Успокоил он парнешку. «Мы — подмастерье. Как тебя зовут?» «Лабош. А тебя?» «Крабат». «А это?» Но мальчуган перебил его. «Крабат?» «Я знал одного мальчика, его тоже так звали». «Да ну!» «Только он был поменьше». Тут и Крабат вспомнил. «Ты маленький лабош из Маукендрофа, а черный потому, что король Мавров». «Да! Но это в последний раз! Теперь я ученик тут, на мельнице!» Мальчик произнес это с гордостью. Подмастерья промолчали. К завтраку Лобош явился в одежде Михала. Он попытался смыть сажу с лица, но это ему не совсем удалось. В уголках глаз и вокруг носа остались темные пятна. «Ничего!» — рассмеялся Андруш. «Полдня на мельнице, и все пройдет!» станешь весь белый. Малыш был голоден. Он уминал кашу так, что за ушами трещало. Крабат, Андруша, Сташка ели с ним из одной миски. Если ты работаешь так, как ешь, усмехнулся Сташка. Мы все можем и отдохнуть. А надо есть поменьше? Ешь, ешь, не стесняйся, успокоил его Крабат. Тебе нужно набраться сил. Здесь кто голоден, «Сам виноват!» Лобош склонил голову на бок. Прищурясь, уставился на крабата. «Ты похож на его брата?» «На какого брата?» «Ну, на брата другого крабата. Я же говорил, что знал одного крабата, который был в Штимбрухе, а потом удрал от вас в парвице. А ты откуда знаешь?» изумился Лобош. «И тут он хлопнул себя по лбу». Видишь, как можно ошибиться. А я тогда думал, ты на полтора, ну, на два года меня старше. — На пять, — буркнул кробат. В это мгновение дверь отворилась. На пороге стоял мастер. Парни понурились. — Эй! — мастер подошел к ученику. — Для начала слишком много болтаешь. Понятно? Он обернулся к Сташке, Крабату и Андрушу. Он должен есть кашу, а не трещать, как сорока. Пусть-ка зарубит себе на носу. Позаботьтесь об этом. Мастер ушел, хлопнув дверью. Лобош вдруг почувствовал, что сыт. Он втянул голову в плечи, отложил ложку. И вдруг, подняв глаза, увидел, что гроба чуть заметно ему кивнул. Но мальчику и этого было достаточно. Теперь он знал. Здесь, на мельнице, у него есть друг. И Лобош не избежал испытания мучной пылью. После завтрака мастер увел его подметать коморку. — Почему ему должно быть легче, чем нам? — брюзжал Лышка. — Малость муки ему не повредит. Никто еще от этого не умирал. Карабат ничего не возразил. Он думал о Тонде, о Михале. Если хочешь помочь Лабошу, не надо злить лыжка, даже по мелочам. Главное, не возбудить его подозрений. Пока вмешаться нет возможности, уж придется мальчонке помучиться до обеда, помахать метлой. Крабат представился себе парнишку. Слипшиеся ресницы, нос забит мучной пылью. Как ни старайся, пыли не убывает. Да что ж тут поделаешь. Он еле дождался обеда. Когда подмастерья пошли на кухню, кинулся к каморке, Отодвинув засов, открыл дверь. «Выходи! Обед!» Лобош сидел в углу, скорчившись, обхватив голову руками. Заслышав голос крабата, вздрогнул. Скочил, поплелся, волоча к двери. «Я не справился. Старался, старался. Бросил. И все».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 об уставе гильдии Мельников и по всем правилам перевел его из учеников подмастерье. Ханцы и Петар поручились за Витко. Мастер тронул лезвием тесака его голову и плечи. «По уставу гильдии Мельников!» Рыжий стал полноправным подмастерьем. Андрош в синях приготовил пустой мешок. Его тут же накинули на видка, как только тот вышел от мастера. Новоиспеченного подмастерья потащили к жерновам, чтобы перемолоть. «Поосторожнее с ним!» — предупреждал Ханса. «Не забудьте, что он тощий!» «Тощий или толстый?» — возразил Андрош. работник на мельнице не портняшка. Должен все испытать. Взяли! Понесли!» Они мяли и валяли его, как того требует обычай. Однако не так долго, как в прошлом году крабата. Андруш прекратил это быстро. Петар снял мешок. Сташка посыпал голову рыжего мукой. Опять его схватили и трижды подбросили в воздух. Выпили за его здоровье и успехи. Вино в этот раз было не хуже прошлогоднего. Но парни были невеселы. И все из-за Мертона. Он по-прежнему молчал и во время еды, и во время работы. Молчал и когда мяли видка. И теперь сидел на мышном ларе, безучастный, угрюмый, словно окаменев. «Эй!» — крикнул Лышка. «Тебя будто из-за угла мешком ударили!» Он, смеясь, протянул Мертону кружку с вином. «Пей до дна! С души воротит от твоей постной рожи!» Мертон поднялся. Не произнеся ни слова, подошел к Лышке. «Да как двинет по кружке!» Вино разлилось. Они стояли, глядя в упор друг на друга. Лыжка струхнул не на шутку. Парни затаили дыхание. Воцарилась тишина. Вдруг в коридоре послышались шаги. Легкие-легкие. Ближе. Все, даже мертон лыжкой обернулись. Кробат, стоящий у двери, распахнул ее. На пороге, босой в одной рубашке, завернувшись в одеяло, стоял лабош. «Это ты, король Мавров?» Я. «Я боюсь. Там одному страшно. Вы не пойдете спать?»